Он окружил себя такой плотной обороной, состоящей из воинов и местных шаманов, что потребовалось аж пять эльфийских диверсантов, чтобы навсегда успокоить сию несговорчивую личность. Сомневаюсь, чтобы против меня направили пятерку. Двое или трое оказались мне более приемлемой цифрой. Другой вопрос, как эти парни нашли меня в первый раз. Легенда о чародеи по имени Рика, сыне бедных и никому неизвестных людей –